Глава 105. Энциклопедия. Геометрический тест. Вот маленький практический тест, позволяющий понять при помощи символики геометрических фигур, кто перед вами. Расчертите лист на 6 квадратов. Вставьте в первый квадрат круг, во второй треугольник, в третий лесенку В четвёртый крест, в пятый квадрат, в шестой опрокинутую цифру 3, чтобы получилось округлое М. Попросите испытуемого дополнить геометрические фигуры так, чтобы вышло что-то не абстрактное, и ещё приписать рядом с рисунком какое-нибудь прилагательное. Когда всё будет готово, изучите рисунки, учитывая, что Рисунок вокруг круга указывает на то, как человек видит самого себя. Рисунок вокруг треугольника, каким по его мнению этого человека видят другие. Рисунок вокруг ступеньек, как человек относится к жизни вообще. Рисунок вокруг крестика, какой он видит свою духовную жизнь. Рисунок вокруг квадрата, как он относится к своей семье. Рисунок вокруг упавшей тройки его отношение к любви Эдмунд Уэллс Энциклопедия относительного и абсолютного знания том 4